что чем сладостнее и очаровательнее они, тем великолепнее будет небесное воздаяние за столь великую жертву. Но признайте, что пока в вас бьется сердце, ваше совершеннейшее блаженство находится здесь, на земле. Заключение моей речи вернуло Тибержу хорошее настроение. Он согласился, что мысли мои не так уж неразумны.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 Наша беседа послужила, по крайней мере, к тому, что вызвало сострадание ко мне моего друга. Он понял, что в моей распущенности более слабости, нежели злой воли, и в дальнейшем он проявил больше дружеского расположения оказать мне помощь, без которой я погиб бы окончательно. В то же время я не открыл ему своего намерения бежать из Сан-Лазара. Я попросил его только передать мое письмо по назначению. Я изготовил письмо еще до его прихода и, приведя множество доводов, вручил конверт Тибержу. Он точно выполнил мое поручение, и к концу дня Леско получил письмо ему адресованное.